Но на удивление в высоком третьем этаже, без лифта, разумеется, удобство общее, клетушка душа в гробу попросторнее. Впрочем, окно с видом на соседний дом, метрах в двадцати. Но если подняв фрамугу, что забавно, вверх, высунуться, можно полюбоваться. На глухую стену дома, что справа и с окошечками, что слева. в метрах аж в десяти и пяти соответственно. Зато дорого, блин, заплатил тем не менее за месяц. Вроде как сразу постоянный квартиросъемщик. Доверия больше. Прикупил ноут, мобилу, подержанное старье и нет. Через мобилу пришлось, в хибаре не было. Ни выделенки, ни вай-фай. Деревня Таля. документы приличные, может, как раз местные исправили, но скорее наши. Но местных главная цель была по определению не светиться. До всеобщего отцепления ещё лет 5 оставалось. Впрочем, говорят, и айди-чипы подделывали, но не зайки на коленке, разумеется, лишь ну очень серьёзные конторы. Один по духу при рождении буквально, то есть как только так сразу после первого вопля второй владонь под большой палец правой обычно руки в 14 лет и паспорт и кошелёк и всё на свете включая любые полисы дипломы проездные медкарточку и замечания с предупреждениями ну по уголовной части в цене переменна туда же а как же свобода демократия Неприкосновенность частной жизни, спросите вы, а никак. Дём немного по городу мотался, вроде как на работу. На велике пришлось прикупить тоже подержанный, доскал на этаж и в каморку. Поборовывали потому что всё как у нас, ну почти. Почище разве что. На улицах да и везде не так чтобы очень намного, впрочем. Объявление по инету, по порталам зарегистрировался, неквалифицированный рабочий из Даблина, туда блина. Права любительские имеются. Честный, порядочный, неженатый, бездетный, не пьющий, почти. Мечтает устроиться в вашей расчудесной столице. Работаешь-то поменьше, зарплата натурально побольше. Губов, впрочем, особо не раскатывал, чтобы вовсе за клоуна не приняли. А там и у полицаев местных интерес может возникнуть сугубо профессиональный. Забавны, кстати, парни эндгирлы в смешных шляпах, наподобие котелков, с округлым фасонистым верхом, девицы тоже. Впрочем, дело знают, видно птичков по полету. «Бобби» называется. Что интересно, шляпа побольше. «Бобби декоративный». Поменьше «Бобби шустрый». Не, по их я, разумеется, был в части. Но зацепить могли. Случайно или еще как. Но и без пьетета особого. Резюмюшка в смысле, то есть, чтобы не сразу ломанулись гульбой на трудовые подвиги зазывать». Трафик ночь и дорог. В общем, проинструктировали правильно. Один-два отклика в день, не более. Сработать там вообще не так, чтобы очень здорово было, как, собственно, и везде. Старался не светиться особо. Внешность у меня предельно запоминающаяся. По щекам гнусный намек на намерение отпустить что-то вроде бакенбардов, мерзкие усики и бородка пидораска. ненавижу это для искажающий истинный облик приметности но так хилая коротышка волосы светлые чуть с рыжинкой немного тросшие неприятные глаза серые с прозеленью большие широко поставленные нос коротковат губы тонкие рот большой уже прижатый небольшие Черты лица обыкновенные, особых примет нет. Здесь, в Англии, наверное, если не четверть, то одна где-то восьмая, таких вот примерных мэрей не меньше. Подвижный, пьющий сверх меры, поведение несколько паровисто, вспыльчивый, как и надо было. Где-то на траверсе жабчицы уже южнее прошли. Здесь менее шумно должно быть, по идее. Опекаемые ползут себе, головами вертят из люков. Мессеров не видно. Еще с полчасика осталось. Бормотнул в рацию. Хрен знает. Поняла, что нет, ласточка. Сядем, спрошу. Лучше персонально, заодно и познакомимся. Вечера проводил в пабе. За пивом. а самное рабочее место моё в смысле клиента в первый же день просёг ражий детина за метр 90 где-то но скорее худощавый смотрел собой если б не брюшко пивное морда противная высокомерная волос проволочно кудрявый ржаво-рыжий бакенбарды роскошные ухоженные залысины Глаза нехорошие, мутные и уходящие в сторону, исковые. Всегда в костюмчике, явно не дешёвом. Сорочки меняет ежедневно, всегда приличные, хотя и заметно, что не на вио. Постоянно при галстуке, шёлком, с тонкой светло-голубой диагональной полосой на чёрном фоне. И танском тавиш. Присветили инструкторы Нас обычно к такого рода цацкам особо привязаны неудачники. Как здесь, не знаю. То же самое, скорее всего. Отзывается на погоняло смайли. Действительно, часто улыбается. Охотно демонстрируя обществу фирменно лошадиный прикус качественных протезов. Только вот в ответ не хочется, а наоборот дать в зубы. то непрофессионально. Пальцы можно поранить или разбить. Заживает особенно плохо почему-то. Лет 35, пожалуй, за всегдатый и чувствует себя здесь, ну, если не королём-то герцогом, как минимум, Кумберленским. Смеётся часто громко и неприятно весь Глеива. Говорит непонятное, что-то вроде кокни. благороженного слегка. Начала слов глотает и как бы меลูกет гласными. Звучит довольно мерзко. Впрочем, похоже больше рисовка, наподобие моего ирландского акцента, только с угубой издешевой пиндрёжа. Странный тип. Похоже неудачник с кучей комплексов. Привычка широко размахивать руками, особенно если под градусом, Может, на этом подловить?